Рассказ о перевозчике и праведном юноше. Ночь 479. Рассказывают также, что один из праведников говорил, «Я был перевозчиком на Ниле египетском и перевозил с восточного берега на западный. И в один из дней, когда я сидел в челноке, вдруг остановился подле меня старец со светящимся лицом и приветствовал меня. И я ответил на его приветствие, и он спросил меня, перевезешь ли ты меня?» — Ради Аллаха Великого. — Да, — отвечал я. И старец сказал, — А накурмишь ли ты меня ради Аллаха? — Да, — отвечал я. И он вошел в челнок, и я перевез его на восточный берег. А на старце было заплатанное рубище, и в руках у него были сума и посох. И, собираясь выйти из лодки, он сказал мне, — Я хочу возложить на тебя поручение. — А какое? — спросил я. И он сказал, — Когда наступит завтрашний день... Тебе будет внушение, чтобы ты пришел ко мне в полуденное время. И ты придешь, и найдешь меня мертвым под этим деревом. Обмой меня и заверни в саван, который найдешь у меня под головой, а потом закопай меня после того, как помолишься надо мной в этом песке. Возьми это рубящее и суму, и посох, и когда придет к тебе человек и потребует их у тебя, отдай их ему. И я удивился его словам, продолжал праведник, И проспал эту ночь, а наутро я стал ждать того времени, о котором упоминал старец. И когда пришло время полдня, я позабыл о том, что он мне говорил. А потом, после обеденной молитвы, мне было неспослано внушение. И я поспешно отправился и нашел старца мертвым под деревом. И я нашел у него в головах новый саван, от которого веяло запахом мускуса. Я омыл старца и завернул его в саван, и, помолившись над ним, вырыл ему могилу и закопал его. А затем я переправился через Нил и пришел на западный берег вечером, неся с собою рубище, суму и посох. И когда заблистало утро и открыли ворота города, я увидел одного юношу, прежде вора, которого я знал. Он был одет в тонкие одежды, и на руке его были следы хенны. И он шел, пока не дошел до меня, и тогда он спросил, ты такой-то? Да, — ответил я. И он сказал, подавай то, что тебе было поручено. «А что это?» спросил я. И он сказал, «Рубище, сума и посох». «А кто указал тебе на них?» спросил я. И юноша молвил, «Я ничего не знаю, кроме того, что я провел вчера ночь на свадьбе такого-то и не спал, распевая, пока не приблизилось время утра. И тогда я лег отдохнуть, и вдруг какой-то человек остановился около меня и сказал, «Аллах Великий взял душу такого-то друга Аллаха и поставил тебя на его место». Иди же к такому-то перевозчику, и возьми у него рубище умершего, его суму и посох, он оставил их у него для тебя. И я вынул эти предметы, говорил праведник, и отдал их юноше, и тот снял с себя одежду и облачился в рубище, а потом он оставил меня и ушел, и я заплакал, лишившись этого. А когда на меня опустилась ночь, я заснул и увидел во сне Господа Великого, благословен он и преславен, и он сказал мне, «О, раб мой, разве тяжело тебе, что я оказал милость одному из рабов моих и вернул его к себе? Это от меня милость, и я дарую ее, кому хочу, ибо я властен во всякой вещи». И тогда я произнес такие стихи. «Влюбленному с возлюбленным желать нечего. Все желания, если знаешь ты, запретны. Если хочет он с тобой сблизиться по милости или опять уйдет, то нет на нем упрека». Коль в разлуке с ним не узнаешь ты наслаждения, иди, остаться с ним не будет сладко. Когда и близость, и уход равны тебе, тогда ты сзади, страсть вперед уходит. А если страсть над душой моей тебе власть дает, и люзда любви на смерть меня уводит, покидай тогда, или будь ты близок, едино все, счастливому стоять ведь непозорно. Любя тебя, хочу, чтобы ты доволен был, и захочешь ты в отдалении быть. Это правильно.